Светлячки и лунатики. Каждый вечер перед отбоем наш отряд собирался в Вожацкой на вечернюю свечу. Мы садились вместе с Алисой и Вероникой в кружок и разговаривали о прошедшем дне. Обсуждали все, что произошло за день, и делились своими впечатлениями. В середине круга на табуретке стояла стеклянная банка с зажженными свечами-таблетками. В темноте казалось, что мы сидим возле крохотного костра. Это было здорово и даже как-то таинственно сидеть в темноте и смотреть на подрагивающие желто-оранжевые огоньки за стеклом. Однажды в конце такой свечи Алена из третьей палаты подняла руку. «Я хотела сказать», — пробормотала она, — «у меня кулон пропал». «Какой кулон?» — спросила Вероника. «Мой, который я всегда на шее носила. Сердечко. Его украли». «Как украли? Прямо с шеи?» «Нет, из тумбочки. Я на ночь его снимаю в тумбочку кладу. В нём спать неудобно, мешает А зачем ты его в лагерь взяла?» Спросила Алиса и щёлкнула выключателем. Все сразу зажмурились от яркого света. Вожатая задула свечки. «Вас предупреждали. Ценные вещи оставляем дома», напомнила Вероника. «Зачем вы везёте в лагерь драгоценности?» «Это не драгоценность. Он из дерева вырезан. Мне его подружка подарила, которая в другой город переехала. это мой талисман Объяснила Алена. «Почему сразу украли?» Спросила Алиса. «Разве у нас в отряде есть воры?» Все возмущенно загудели. «Да кому нужен твой кулон? Сама, небось, потеряла. Может, он с тебя еще днем слетел?» «Нет», — замотала головой Алена. «Я его вчера вечером положила в тумбочку, как всегда, я точно помню». «Ты думаешь, это мы украли?» Обиженно воскликнула Маша. «Я Катя или Юля? А может быть, Ирма?» «Нет, конечно, не вы». Это наверняка Рита из шестого отряда. Вчера на дискотеке она увидела у меня кулон, и он ей понравился. Она сначала просила подарить его, а потом предложила обменяться». «А ты?» «Я отказалась. Вот она ночью его и выкрала. Я сегодня ходила к ней и просила вернуть. Она говорит, что не брала, но это точно она, больше некому». «Так, стоп», — вмешалась Вероника. «Алена, посмотри, сколько народу ты уже обидела подозрениями. Свой отряд» своих подруг, да еще и незнакомую девочку. Прежде чем кого-то обвинить, надо как следует разобраться. Давайте отложим это на утро, уже поздно, а завтра все выясним на свежую голову». «Точно, выясним», – засмеялся Артем. «Мы же сыщики. А если мы найдем вора?» – спросил Санек. «Что тогда делать?» «Сказать нам об этом потихоньку, на ушко», – ответила Алиса. «Но все же я думаю, что никакого вора нет и произошло недоразумение. А теперь всем спать». Мы расставили стулья по местам и стали расходиться. Девчонки из третьей палаты обсуждали происшествие и говорили наперебой. «Это не наше. Кто-то мог прийти из другого отряда ночью. Ага. Та девчонка, например, пробралась в палату и залезла в тумбочку. Запросто. Все спят, дверь открыта. Заходи и бери». Каждому хотелось, чтобы вор оказался не из нашего отряда. Как-то неприятно подозревать людей, с которыми живешь рядом и ешь за одним столом. Ночью я проснулся от шёпота и возни. По палате, крадучись, передвигались две фигуры. Они попали в полоску света от уличного фонаря, и я узнал Артёма и Макара. «Ребят, вы чего?» — спросил я тихонько. «Ничего, спи», — ответил Артём. Но я уже проснулся и сел в кровати. Теперь я заметил, что они оба одеты. «Вы куда?» «За светлячками», — прошептал Макар. «Пойдёшь?» Он с самого начала смены расписывал, какое это фантастическое зрелище. Нам очень хотелось увидеть ночных светлячков, но у нас никак не получалось. То вожатые помешают, то так устанем, что не хочется вставать посреди ночи. Пойду. Я слез с постели и натянул шорты с футболкой. Макар взял пустой контейнер из тумбочки, и мы втроем вышли из корпуса. чуйте как пахнет? Восхитился Макар. Мы с Артемом глубоко вдохнули. И правда, Пахло здорово, ночной прохладой и свежей, душистой хвоей. Ночью вообще все было другое, загадочное и завораживающее. И воздух, и черное небо с яркими звездами, и высокие тени деревьев. А на поляне, возле беседки, светились яркие точки, светлячки. «Вон они, вон!» — громко зашептал Макар, и мы побежали к беседке. «Класс!» — выдохнул Артем и опустился на колени. А я и сказать ничего не смог. Настолько было красиво, будто изумрудные звёздочки горели в тёмной густой траве. «Смотрите, пацаны, поймал!» Артём поднёс к лицу кулак. Сквозь его пальцы просачивался жёлто-зелёный свет. «Покажи!» — попросил я. Артём разжал кулак. На его ладони сидел небольшой жучок со светящейся капелькой в брюшке. «Круто, да? Как будто в него светодиод вставили!» — восхищённо заметил Макар. «Сажай сюда!» Светящийся огонёк переместился в контейнер, и мы накрыли его крышкой. «Зачем ты их ловишь?» — не понял я. «Хочу в палату принести, у нас будет живой светильник, ночник!» «Они же погибнут, разве они могут светиться в неволе?» «Да я ненадолго, только посмотреть, сколько от них света получится, потом выпущу», — успокоил меня Макар. Мы лазили по траве, ловили светлячков и пополняли наш живой ночник. Мерцающий контейнер в темноте и в самом деле был похож на фонарик. «Вдруг Артем присел на корточки и дернул меня за руку». «Пригнись!» – прошипел он. «Идет кто-то!» Мы попадали в траву, как подкошенные. «Чего там? Вожатые?» «Не, кажись не вожатые. Из девчонок кто-то вниз спускается». Артем вытянул шею, приглядываясь. Мы тоже приподнялись и увидели фигуру в белой девчачьей пижаме. «А это, случайно, не Алена?» – прошептал Макар. Фигурка остановилась под фонарем, постояла немного, словно раздумывая – и медленно пошла вдоль корпуса. «Ага, вроде бы Алена», — согласился я. «Посмотрите, как она идет», — показал Артем. «Как робот». Алена и в самом деле двигалась странно, маленькими шагами. Руки висели вдоль тела. Она прошла мимо беседки и не обратила на нас никакого внимания, хотя мы уже поднялись в полный рост. «Что это с ней?» — спросил я. «Она нас не заметила?» Алёна походкой с зомби добрела до угла и исчезла из вида. Мы понеслись к корпусу, завернули за угол и застыли на месте, увидев перед собой белый силуэт. Алёна находилась от нас в двух шагах, но не дёрнулась, не вскрикнула, не вскочила, когда мы чуть не налетели на неё. Даже головы не повернула, будто нас и вовсе не было. Она стояла на коленках и шарила руками где-то под деревянной стеной. «Эй! Негромко позвал я. «Алёна, ты чего делаешь?» Никакого результата. Она не видела и не слышала нас, словно заколдованная. Босая, с распущенными волосами и застывшим лицом, она была похожа на привидение. Мне стало немного не по себе и захотелось потрясти её, чтобы разрушить чары. Но Макар ухватил меня за протянутую руку. «Не трогай», — велел он. «Я слышал, их нельзя будить». «Кого их?» «Лунатиков». «Она что, лунатик?» «А ты сам не видишь? Она же спит!» Через некоторое время Алена поднялась с колен и пошла назад, чуть не задев плечом Макара. Он едва успел отскочить. «Посмотрю, куда пойдет!» вполголоса проговорил Артем и двинулся следом за ней. «Интересно, что она там делала?» Спросил я. «Подкоп!» Макар сел на корточки и сунул руку под стену. Пару секунд молчал, потом рывком поднялся. «Смотри!» Фонаря в этой части не было, но я смог разглядеть в его руках длинную цепочку и болтающийся на ней небольшой предмет. «Сердечко!» «Тот самый кулон!» — воскликнул я шепотом. «Который украли!» «Все, в палату вошла!» — сообщил вернувшийся Артем. «Что это у вас?» Он схватил сердечко и присвистнул. «О, вот и пропажа нашлась. Давайте обратно положим!» — предложил Макар. «А завтра вожатых приведем!» «Ага, и нас в краже обвинят!» «У нас никаких доказательств, что это Алёна по ночам бродит», — сказал я. «Скажут, что мы сами подложили». «Как это никаких?» — возразил Артём. «У неё на пижаме грязные следы, подошвы в земле. Она ведь так и легла, ноги не мыла. Пусть завтра объяснит, почему у неё в постели грязь и мусор, если она всю ночь спокойно спала». Мы вернулись на поляну, где оставили контейнер, но светлячки нам стали неинтересны. Все наши мысли занимали только лунатики, Мы не могли говорить ни о чем другом. Как люди могут ходить, если они спят? Помнят ли они, что делали? Зачем им открытые глаза, если они все равно ничего не видят? Наконец, мы выпустили светлячков обратно в траву и пошли в палату. Утром мы рассказали Алисе о ночном приключении. На ушко, как она и просила. Потом отвели ее на место преступления, и она сама достала кулон из-под стены. Конечно, мы не забыли упомянуть и про грязные доказательства. Вожатые все проверили. Потом заперлись с преступницей в своей комнате и долго оттуда не выходили. Через некоторое время Алена вылетела из вожацкой с кулоном на шее и огромными восторженными глазами. «Вы понимаете, что об этом надо молчать?» — спросила Алиса, отведя нас троих в сторону. «Вы же не хотите, чтобы Алену дразнили лунатиком, тем более с ней это в первый раз. До лагеря она никогда не ходила по ночам. Я звонила ее маме» как бывает. Это может проявиться в стрессовой ситуации. Наверное, Алена очень беспокоилась за свой кулон, который понравился девочке из шестого отряда. И она встала во сне и спрятала его, а утром уже ничего не помнила. Вчера пошла проверять, на месте ли он. Вот вы ее и увидели. Кстати, вы наказаны за ночные похождения. Будете убирать территорию вокруг корпуса. Вне очереди три дня подряд. Вы все поняли. И никому ни слова». «Но мы не успели проговориться. Алена нас опередила. Она тут же все разболтала подружкам. К вечеру все четыре палаты были в курсе ее необыкновенных способностей. Зря вожатые боялись, что Алену будут дразнить. Наоборот, она стала самой знаменитой девочкой в отряде, и все смотрели на нее с восхищением. Никто, кроме нее, не мог проделывать такие удивительные штуки. Вероника несколько раз оставалась ночевать в третьей палате и караулила Алену, но та больше не ходила во сне до конца смены. Зато у Санька появилась новая шутка. Ночью он вдруг поднимался и начинал бродить по палате со стеклянным взглядом и вытянутыми вперед руками, и бормотал что-то непонятное. «В первый раз мы ему поверили и вскочили с постелей. Макар даже дверь загородил собой, чтобы нашло натик не вышел на улицу. Но тут Санек не выдержал и расхохотался». А потом никто уже не поддавался на эти розыгрыши. Как он только вставал и вытягивал вперед руки, на него со всех сторон летели подушки. Мы устраивали на полу веселую возню, стараясь запеленать лунатика по рукам и ногам. Однажды на шум прибежала Вероника и пообещала перейти жить в нашу палату, на свободную кровать, если мы не прекратим безобразничать по ночам. После этого Саньку сразу расхотелось лунатить, и он успокоился.